Слава двадцать восьмая. Мы садимся за стол, и я не могу оторвать взгляды от Лины. В свете мигающих лампочек её чёрное простенькое платье кажется загадочным. Локоны, обрамляющие светлое лицо, отливают золотом, а в глазах торжественный блеск. Чёрт, она такая красивая, не хорошенькая, не миленькая, а именно красивая, и я теряюсь в ощущениях. Лина опускает ресницы, по-детски смутившись от моего неприкрытого восхищения, в то время как я продолжаю бессовестно смотреть на неё. на эту девчонку, ворвавшуюся в мой мир так внезапно. Я хочу снова взять её горячие тонкие пальчики в свою ладонь и через них передать всё то, что чувствую. Но вместо этого беру бокал с шампанским. «Спасибо», — едва слышно произношу я. «Спасибо? За что?» — так же тихо спрашивает она, и звон хрусталя заглушает её голос. Я делаю маленький глоток и отставляю свой бокал в сторону. «За то, что открылось. За то, что ты здесь, со мной». «Мне кажется, сегодня мы стали на полшага ближе друг к другу». «Не знаю, как это получилось». Лина виновато пожимает плечами и, отказавшись от шампанского, тянется за кисточкой винограда. «Прости, я не хотела загружать тебя своими проблемами». Слежу за тем, как она разбирает грусть на виноградинке, берёт самую крохотную и отправляет её в рот. «Похоже, сегодня прощённое воскресенье», — смеюсь я. Столько раз за вечер мы произнесли слова извинения. «Или прощённая пятница». Похоже на то, соглашается Лина, и после недолгой паузы добавляет: Но я действительно хочу извиниться за то, что так скрополительно ставлю на людях клеймо по их статусу. Знаешь, может, твоя теория не такая уж и ошибочная. Приподнимаю бровь, вспоминая недавнюю выходку Шуши, благодаря которой я наконец-то разобрался в своих друзьях. А следом на ум приходит и отец, который, видимо, тоже считает, что за деньги всё продаётся и покупается. Но сейчас я не желаю о них думать. Давай сделаем несколько снимков. Предлагаю я и указываю на парочку кактусов, которая, уверен, чувствует себя здесь лишней. Лина согласно улыбается и достает из сумочки телефон. «Два кадра крупным планом и один вместе с тобой», вдохновенно произносит она. «Почему со мной?» «Потому что твоя персона вызовет не меньшее оживление». Привстав, она фотографирует своих подопечных, а потом наводит камеру на меня. «Я согласен», твердо заявляю я, на что Лина смеется. «И все-таки ты эгоцентрик». «Может быть». Отвечаю сделанным равнодушием. Но у меня есть более веские основания, чтобы согласиться на публикацию себя в твоём Инстаграме. И какие же? Твои неугомонные подписчики обязательно захотят узнать, с кем же ужинал при свечах этот эгоцентричный супчик в идеальной чёрной рубашке. И тогда тебе точно не отвертеться. Лина звонко хохочет и откладывает телефон. Нет-нет, давай, сделай из десяток кадров. Я буду тебе позировать. Вот так, смотри. Принимаю расслабленную позу и, закинув ногу на ногу, заношу руку за голову. Я с трудом сдерживаю смех, потому что позировать на камеру как раз-таки не умею. но ну как, похож на того, кем все станут восхищаться?» Мы оба смеёмся, и я киваю Кате с Даником, которые, прикинувшись невидимками, стоят в стороне с улыбками в пол лица. Сейчас они принесут нам закуски, и мы продолжим этот чудесный вечер, спустившийся на город. «Как много у тебя друзей, готовых пойти на подобные авантюры?» Лина провожает официантов взглядом, полным весёлого одобрения. «Не так давно я считал, что их гораздо больше», — честно отвечаю я. «На самом деле их не так-то и много». «Десять, двадцать, тридцать?» «Все, кто причастен к этому вечеру». «Катя и большой парень?» «Большого парня зовут Даник», — хохотнув, поясняю я. «Да, они, и ещё двое». «Я увижу их сегодня, раз они причастны». «Нет, они остались за кадром». «И, кстати, передавали тебе привет и просили вести себя по-божески. Хотя бы в знак уважения к кактусам, хотя бы на их свидании». «Что?» — смеясь, фыркает она. «А раньше я вела себя не по-божески?» «Лишь малость, совсем немного». Небрежно отмахиваюсь я и по привычке покусываю губу. «Так, стоп. Выходит, ты рассказывал обо мне своим друзьям? Надеюсь, ничего такого?» «Абсолютно ничего такого. Даже не заморачивайся. Я рассказал им только про Оуч». «Краба-ети и дебильные очки для эгоцентриков, которые ты надеваешь каждый раз, когда оказываешься в моей машине». С быстротой молнии Лина вскакивает с места и тянется через стол, наверное, чтобы меня ударить. Но я ловлю её за запястье. «Ты!» — громко возмущается она, но в её тоне нет ни пренебрежения, ни ненависти. Лишь показное негодование, которое тут же рассеивается, не оставив после себя и следа. «Я?» — покорно соглашаюсь и ослабляю хватку. Теперь её рука свободно лежит на моей ладони, или Лене ничего не стоит убрать её. Но она этого не делает. Я чувствую тепло и нежность её кожи. Наши взгляды встречаются, и мне до безумия хочется поцеловать её, но... «Лёш!» Из бокса доносится встревоженный голос Кати. Металлические ступени винтовой лестницы дребезжат под её ногами. «Лёш, у нас ЧП!» Запыхавшись, выдыхает она, едва появившись на крыше. И тут же сконфуженно смеётся. «Даник застрял!» «Где?» «Сначала я сама пыталась вызволить его из той комнатки, где мы оставили продукты, но дверь захлопнулась наглухо». «Он там!» — тараторит она и виновато смотрит то на меня, то на Лину. «Простите, кажется, мы слегка подпортили ваш вечер». Я перевожу взгляд на Лину. Это займёт несколько минут. Говорю так, будто уверен, что мне с лёгкой руки удастся открыть дверь. «Прости». Я уже бросаюсь вниз по лестнице, как неожиданно для самого себя, в этой не совсем приятной ситуации, прыскаю со смеху. «Сегодня точно какая-то прощённая пятница!» «Всё нормально!» — слышу ободряющий голос Лины за спиной. И следом Катин. «Пойдём, не сидеть же тебе здесь одной!» Хочу обернуться и увидеть их обеих, убедиться, что Лина приняла предложение. Я же помню её реакцию на Катю. Но я уже внизу. К тому же меня отвлекают звуки, доносящиеся из коморки. Так мы называем техническую комнату, в которой находится щитовая и прочая электрика. Она похожа на бункер, в неё не проникают посторонние запахи, которые витают в рабочем помещении. Видимо, поэтому ребята решили сложить продукты там. даник Я прикладываюсь к металлической двери, чтобы он смог меня услышать, не пытаюсь разрядить обстановку шуткой. «Не дури, открывайся и отдай нам наши салаты!» В ответ дверная ручка начинает ходить ходуном. По всей стене распространяется вибрация. «Даник, ты меня слышишь?» «Угу». «Ладно, не воюй. Дёргаться с той стороны бесполезно. Дверь уже когда-то точно так же заклинивала». Отвечаю я, а сам осматриваю замок и дверную коробку, понимая, что проще выпилить болгаркой кусок двери, чем растрачиваться на бесполезные попытки спасти Даника более гуманным способом. Укрепившись в своём решении, я разворачиваюсь и натыкаюсь на Лину. Мы оказываемся слишком близко друг другу. Наши взгляды снова встречаются, и я опасаюсь, что могу её испугать или растревожить. Или просто не устоять перед ней. Бережно беру её за плечи и аккуратно отодвигаю в сторону. «Посторонитесь, дамы!» «Ты куда?» — спрашивает Катя. «Переодеваться. А вы?» Я всё ещё продолжаю смотреть на Лину, глаза в глаза. «Пройдите к той стене. Придётся устроить маленький фейерверк в честь Даника». Оторвавшись от Лины, я ныряю в раздевалку и менее чем через минуту выхожу в рабочей одежде. Нахожу среди инструментов угловатую шлифовальную машину, надеваю защитные очки. Двигаясь от стеллажа к стеллажу, пытаюсь отыскать перчатки, обнаруживаю их на верхней полке с самого дальнего, где им, конечно же, не место. И вдруг замечаю, с каким вниманием за мной наблюдает Лина. «Да, Ник!» Через дверь кричит пострадавшему Катя. «Отойди подальше! Лёша будет выпиливать замок! Это может быть опасно!» Но опаснее того, что таит в себе эта девчонка с серо-голубыми глазами и ангельскими завитками волос, я ещё не встречал. Лина не просто мне нравится. Я с головой попал в её сети. Я направляюсь к двери. «Даник, ты отошёл?» Ору ему в замочную скважину и, дождавшись ответа, включаю инструмент. Оглушительный ляск пронзает насквозь, от мозжечка до кончиков пальцев. Меня всего передёргивает. А каково же Данику в бункере? «Даник, ты как там?» «Лёгкая степень контузии». Голосом робота отзывается тот. «Ладно, не паникуй». «Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем». Я делаю шаг назад, пристально смотрю на дверь, понимаю, что у той могут быть потайные петли, и прихожу к выводу, что лучше взять левее. Будет много пыли, зато всё пройдёт менее болезненно. «Отойдите ещё дальше!» Даю команду линии Кате. Они о чём-то переговариваются между собой и беспрекословно повинуются. Работа с болгаркой требует максимума внимательности. и я концентрируюсь на вращающемся диске, который податливо входит в поверхность кирпичной стены и режет её, будто нож-масло. Я уже собираюсь прерваться и совершить поворот шлифовальной машины, чтобы перейти ко второй, перпендикулярной стороне намеченного прямоугольника, в поле которого попадает язычок замка, как громкий треск и хлопок выбивают меня из колеи. В тот же миг гаснет свет, и я слышу испуганный визг девчонок. «Кажется, я задел проводку в стене!» — вслух досадую я. «Спокойствие, только спокойствие!» Всем оставаться на местах. Я поспешно обесточиваю инструмент и снова припадаю к замочной скважине. «Даник, вот теперь можешь паниковать». «Хорошо», — всё тот же механический голос отвечает мне за Даника. «Эй, ты вообще живой? Кислород ещё есть, провиант тоже». Громыхает чем-то, отзывается Даник. Сбоку от меня вспыхивает подсветка телефона. «Надеюсь, у него не бывает приступов к клаустрофобии?» и хикает Катя, а затем складывает руки рупором и кричит. «Даник, не бойся! Мы с тобой!» Я спешу улыбнуться и, наконец-то, возвращаюсь в ситуацию, поглотившую несчастного Даника. «Даник, ты слышишь меня? Мы с тобой!» Повторяю я Катину фразу, а потом даю более полезные рекомендации. «Залезь в щиток, опусти аварийный рубильник, а потом подними основной автомат, тот, что ближе к стене. Понял? Этого будет достаточно!» «Понял!» — отзывается тот и громыхает чем-то еще сильнее. «Сейчас должен загореться свет, и тогда я смогу закончить начатое». Но вместо этого из-за двери снова слышится грохот. Кажется, что-то падает на пол и разбивается. Или кто-то падает на пол и разбивается. «Аккуратнее, Даник, не пострадай! Ты цел?» — громко спрашивает Катя издалека. Но я ощущаю чьё-то тепло в непосредственной близости. «Давай я посвечу фонариком на телефоне». Это Лина. Она стоит совсем рядом, в полушаге от меня, и я вижу только её очертания. «Отлично, давай!» — соглашаюсь я, но вдруг вспоминаю. «Нет, не выйдет. Мне всё равно понадобится электричество». Я оборачиваюсь на вспыхнувший экран второго телефона и тут же возвращаюсь на исходное положение, когда в коморке вновь что-то громко брякает, а потом звякает. Рушится, сухо валятся «Есть!» — зажигается свет. «Всё нормально!» — выкрикивает с той стороны Даник. А если Даник заверил в этом нас сам, то в нормальности его состояние стоит усомниться. Забыв обо всём на свете, я хватаюсь за инструмент. Но прежде чем возобновить вырезку замка, прошу Лину отойти как можно дальше. И только после того, как она оказывается возле Кати, впиваюсь диском в кирпичную стену, попутно предостерегая Даника об опасности приближения. Спустя 10 минут дверь наконец-то сдаётся и выпускает пленника. Но пленник, кажется, выходить не собирается. Я откладываю болгарку в сторону и с любопытством заглядываю внутрь, тесноту крохотного помещения. Ко мне присоединяются Лина и Катя. Сперва мы ошарашенно изучаем лицо Даника, переживая, выжил ли он в обрушившемся на него апокалипсисе. Но когда замечаем на нём куски салата, следы соуса и слышим размеренное чавканье, то дружно срываемся на хохот. «Даник, ты мог бы сделать лицо попроще?» — смеюсь я. «И оставить в покое наш Цезарь. Вот ведь нашёл время для перекуса!» «Вкусный!» — по-доброму улыбается Лина. А Катя хихикает. «Между прочим, я его сама готовила!» «Даник, ты что-нибудь скажешь в своё оправдание?» «Угу». Пережёвывая, он загребает оставшуюся в контейнере порцию прямо рукой. Он всё равно испортился. «Как испортился?» «Испортился, когда я в потёмках наступил на него. И ещё это». Даник виновато пожимает плечами и встаёт с приступка, на котором сидел. Я вижу что-то красное, размазанное по поверхности, и понимаю, что это… «Да, таким изощрённым способом икру ещё никто не ел!» Хохотнув, я хлопаю бедолагу по плечу и вывожу на свет. И вид его, конечно же, всех впечатляет. Даник весь в еде, буквально с головы до ног, и пахнет от него, как от настоящего деликатеса. «Салфеточку!» — смеётся Лина, едва не согнувшись пополам. «Кстати, у меня есть парочка!» — подхватывает Катя и на полном серьёзе лезет к большому парню с бумажными платочками. «Повернись!» — строго командует она и принимается очищать брюки Даника от красной икры. «Ты же моя прелесть!» Мы только подначиваем их улюлюканьем. Похоже, запланированное свидание испорчено. Ну что может быть лучше внеплановых свиданий? Неплохо было бы перекусить где-нибудь вчетвером. Но для начала Кате придётся привести в порядок заложника на наизамечательнейших обстоятельств.